Глава 27 седьмая У кромки городского водохранилища самой высокой точки в округе — холм в конце вершинного переулка занимал второе место — стоял белый домик. В нём, скрытым от глаз, кленовой рощей когда-то жили пожилая пара — муж и жена. По осени они целыми днями собирали с водной глади пятьконечные листья — оранжевые, золотые, красные — и прибавляли громкость радио, когда в это пустынное место приезжали юные влюблённые. Старики с улыбкой на губах задёргивали шторы, отгораживаясь от темноты. Из чердачного окна белого домика была видна вся округа, и поговаривают, что именно из-за этого Джек Гриффит и приобрёл его. Стоя под отвесами, Джек мог взирать на безмятежную гладь водохранилища, на то место, где на глазах у Вивиан Лавендер исчезла луна, на то место, где несколько месяцев назад циничные подростки столкнулись лицом к лицу с легендой, в которую не верили. Оттуда Джек видел всё, что было построено на пожертвование маленькой Фатимы Инесс де Дорос и её брата-капитана. Почту, аптеку, кирпичное здание начальной школы, лютеранскую церковь. Он видел пекарню «Эмильен», куда местные жители заходили купить утренние булочки в сахарной глазури, у за стойкой индианки, где в воздухе велись ароматы корицы и ванилина, согревающие даже самые угрёмые сердца. Он видел новый полицейский участок и кучку одинаковых жилых домов, выросших после войны. Ещё в конце вершинного переулка он видел дом, выкрашенный под цвет блеклой могильницы. Опоясывала его белая терраса, овенчала башня с куполом. В комнатах второго этажа были огромные эркерные окна. По крыше шла вдовья дорожка с балконом, повёрнутым к Салман-бэю. Мне хочется думать, что когда Джек Гриффит в ту самую минуту посмотрел наверх, он увидел, что на балкон шаткой вдовьей дорожки, идущей поверху дома лавандеров, кто-то вскарабкался, и фигура окружила стая диковинных птиц, поющих странную песню на им одним понятном языке. Не хочется думать, что он видел меня и видел, как развиваются на ветру размотавшиеся концы длинных бинтов и тонкие спутавшиеся локоны, и как мелодичными волнами вздымается ночная сорочка. Не хочется думать, что он видел, как я перелезла через перекладину шаткой вдовьей дорожки и оказалась на выступе, стоя на цыпочках и мягко касаясь перил за спиной. Возможно, он с тихой иронией заметил, что прежде никто так не походил на ангела. Мне хочется думать, что он ахнул при виде того, как размотанная груда бинтов обрушилась на землю, и как на моей спине расправились два белоснежных крыла, крупные и мощные, они выгнулись дугой над моей головой. Но больше всего мне хочется думать, что Джек Гриффит, мой отец, улыбнулся, когда я отняла руки от перил за спиной и, взметнув крылья в усеянное звездами небо, воспарила в ночь. ФИН Издательство «Попкорнбокс» представляет Лесли Олтон «Светлая печаль» Аве Лавендер Читала Алла Човжик Музыка «Blue Dot Sessions»